Глава двадцать вторая. Догадка. Лайон Блэк. После нескольких часов любви талья задремала на моей груди, а мне не спалось. Я осторожно перебирал пальцами спутанные шелковистые пряди русых волос и размышлял. Точнее, пытался понять эту упрямую женщину, которая захватила в последнее время все мои мысли, но чем больше я думал о ней, тем больше появлялось новых вопросов. Почему Талье так важно было обрести эту пресловутую независимость от меня? Как бы я сам реагировал, окажись внезапно в подобной ситуации? А главное, как мне завоевать доверие Талье? Если хорошо подумать, то вряд ли бы я обрадовался, если бы неожиданно перенесся в чужой мир, где права мужчин значительно ограничены и тоже стремился бы обрести уверенность в себе. Но наших же женщин все устраивает, или нет? Если честно, то раньше это меня нисколько не интересовало, а сейчас я попросил помощников ознакомиться с этим вопросом. Собрать информацию о жалобах, поступавших в совет и местное магистериумы, от лица женщин или их опекунов. С момента нашего знакомства Талия значительно поменяла мое отношение ко многим вещам. Раньше мне казалось, что та модель отношений в семье, которая есть у моих родителей, оптимальна. С тех пор, как мне исполнилось пять лет, мама и папа проживали в разных домах и встречались только по праздникам. При этом друг к другу они относились очень тепло и уважительно. Конечно, в какой-то мере это обусловлено тем, что магия отца конфликтуют практически с любой женской энергией. Именно поэтому они так и не решили завести второго ребенка. Но, похоже, такая дистанция была удобна им обоим. Мне же постоянно было мало общения с Тальей. За эти несколько дней, что я был слишком занят на работе, я пару раз приходил в комнату к спящей жене и подолгу лежал рядом со спящей тальей, любуясь ее чертами, слушая мерное дыхание. А сегодня, после очередного успешного ритуала, буквально сбежал из министерства, чтобы прибыть домой пораньше. И это была только малая часть перемен в моем сознании. в Свою супругу я всегда представлял степенной девушкой из хорошей семьи, которая манерами будет похожа на мою маму. А сейчас я получал удовольствие от непредсказуемости и даже упрямства Тальи». Отменил ее встречу с наставницей по этикету, потому что не желал переделывать свою взрывную и непохожую ни на кого жену. Но еще из опасения, что в другой раз Талья может не ограничиться порчей только одежды Леди Ланы, а выкинуть что-нибудь эдакое. «А если честно?» то теперь мне просто было плевать на мнение так называемого «света аристократии» относительно манер моей супруги. Она мне нравилась такой, какая и есть. «Лайон, ты чего не отдыхаешь?» «Наверное, я отлежала тебе плечо», приоткрыв сонные глаза, пробормотала талия. «Со мной все в порядке?» «Извини, не хотел тревожить твой сон», сказал я, не позволяя жене отстраниться от моих объятий. «Беспокойные мысли не дают уснуть?» В этот раз правильно угадала моя супруга. «Что-то типа того. Не стал отнекиваться я». «Проблема на работе?» Гайлин сказал, что у вас какой-то оврал. Широко зевнув, произнесла Талья. «Мы провели еще три призыва женщины из твоего мира, так что теперь ты не единственная землянка на Феллуме и должен отметить, что они оказались такими же многословными и непосредственными, как и ты». Улыбаясь, я вспомнил, как все три девушки весьма нелестно отзывались о наших ритуалах и требовали вернуть их обратно. «Серьезно? Даже не знаю, что тебе на это сказать. Растеряла остатки сонливости Талья. Не переживай, твои соплеменницы не растерялись и сами очень много чего всем нам высказали. Даже новость о том, что их выдернули буквально из лап смерти. женщин не впечатлила», — хмыкнул я. «Слушай, я понимаю, у вас тут гендерный перекос и все такое, но вы не думали о том, чтобы выяснить его причины и устранить их, а не воровать женщин из других миров?» «Все-таки возможности вашей магии впечатляют», — сказала Талья. «Конечно, думали. Многие маги проводили изыскания на эту тему, но никаких причин не нашли. Магический фон за сотни лет каких-либо изменений не претерпел. Девочки появляются на свет здоровыми и полными сил» но почему-то с каждым поколением их все меньше. С тревогой и досадой признался я. Угу, а средства диагностики беременности у вас есть? Можно как-то повлиять на то, кто родится, мальчик или девочка? Или хотя бы на раннем сроке выявить пол будущего ребенка? Спросила Талья. Конечно, почти у каждой женщины есть артефакты, позволяющие сразу узнать о беременности и то, кто появится на свет, девочка или мальчик. А при тут это? Не понял я. Ну вот тебе и ответ на ваш демографический вопрос. Ты меня извинила, Айн, но я тоже трижды бы подумала, рожать ли дочь, которая станет бесправной вещью в вашем дурацком до костей патриархальном мире или нет, сказала Талия, заставляя меня буквально подскочить на кровати от страшной догадки. Ты хочешь сказать, что женщины... Такая ужасная и кощунственная мысль раньше даже не приходила мне в голову. Я хочу сказать, что выбирая давать жизнь парню, который станет полноправным членом общества, или девочке, которая будет ограничена во всем, я бы предпочла все-таки сына. «Думаю, ваши женщины нашли способ влиять на этот выбор», – безжалостно произнесла моя очень сообразительная намерянка, заставляя меня вскочить с кровати. «Ты куда?» – удивилась Талья, когда я стал торопливо одеваться. «На работу. Извини, но мне нужно срочно кое-что проверить», — сказал я, буквально вылетая из дома.